Часть третья, глава шестая. Прятки и догонялки. Небо треснуло. Не в силах сдерживать ворочавшегося в нем черного монстра, тут закашлял отрывисто и громко, и вода хлынула, застучала весело по выложенным черным галькой дорожкам. Возле деревянного домика с надписью «Касса» Человек шесть сжались под зонтами. Ну что, берем билеты? Рики пристроился в хвост очереди. Тут же от остановившегося в стороне микроавтобуса стали подходить туристы, и Рики Щика оказались в окружении. Чика пыталась сконцентрировать взгляд на чем-то, лишь бы не видеть плоские блины лиц, провалы ртов, водорослями колыхавшиеся волосы. Она тонула, вязла в этих телах, они накрывали ее своими запахами, своим дыханием, и выдернуть голову из этой вязкой тины было сложно. Или просто зонтов капала вода, на волосы, за шиворот, просто вода, обычная, настоящая. Она тянула шею вверх, старалась смотреть поверх плеч и голов. Вот за стеклом рекламный плакат на английском. Очень важно изучить его прямо сейчас. Настолько важно, что перестаешь замечать людей вокруг. Зеленое поле над морем, размытый человечек с поднятой в руке клюшкой для гольфа, белый мяч, крупно на первом плане, остров Порту-Санту, лучшие поля, 18 лунок, гольф-клуб в современных архитектурных традициях, природный камень. «Джакузи» Криштиану Роналду играет, предпочитает гостиницу строить свою. Грандиозно, по типу «Буч Дубаи-эль-Араб». Слова прыгали резвыми блохами, не оставляя следа в памяти. Она раз за разом скользила взглядом по плакату, пока в мозгу не начал попискивать тревожный зумер. Половина имени знаменитого футболиста была залеплена жвачкой, Прочитать можно было только Криш. Комучек резинки был желтым. Схватила напарника за руку. Рики, посмотри. Ее палец почти коснулся жеваной на шлепке. — Нам не нужно в замок. Это только точка, пункт, как в игре по станциям. — Нам туда. Видишь? Порту-самту. Он проследил за указующим пальцем, пробежал глазами по тексту. Пожал плечами. «Возможно. Пошли — Возможно. — Пошли. Она нетерпеливо потянула его за рукав, выбираясь из очереди. Но, едва высунув нос из-за спины зонтов, снова дернула напарника в толпу. — Что? — тут обеспокоенно уставился в ее расширенные зрачки темные омуты страха. — Там этот, — зашептала она. Будто стоявшие вокруг могли услышать, Подхватить ее слова, Передать кому-то страшному, Ну, который был вреж-веж. Персик. Он стоит в конце очереди. Если пойдем мимо, он увидит, Узнает меня. Наверное, уже узнал. Нам не уйти. Спокойно. Он попытался придумать, Как незаметно проскочить мимо, Но тут подошла их очередь, И тетка в окошечке, уловив паузу в непрерывной выдаче билетов, забуксовала и недовольно окликнула его. «Сеньор, билеты брать будете? Аудиогид нужен?» И Рикки кивнул. «Да, два билета. Нет, гид не нужен». Экскурсовод повел первую группу к воротам замка, И он, подхватив напарницу под руку, затянул ее в самую середину стайки туристов, водящих своими смартфонами туда-сюда. Теперь он не старался держать расстояние. Лучше покрепче держать чайка, а то вон как ее трясет. — У тебя таблетки есть? — Что? — Какие? — Она не поняла. — Успокоительная или что там, не знаю. «А, да, сейчас!» Сунула руку в карман куртки, вытащила помятый блистер. «Лучше две сразу, а то трясешься, как бланманже!» Это слово почему-то рассмешила Чика, и она принялась тихо хихикать. «Бланманже! Бланманже! бланманже Ой, не могу! Не сорвалась бы в истерику!» Думал он, следя за парой таблеток, что дрожащие пальцы запихивали в перекошенный рот. Скорее бы уж войти, да пробежать через этот чертов замок к выходу. Как только группа миновала турникеты на входе, они быстро пошли вперед по стрелкам Саида. Выход, но путь был не близок. Петляли из зала в зал то узкими, то широкими коридорами, выскакивали наружу, Почти бежали по мокрым деревянным мостикам, перекинутым от башни на стену. И тогда над головой высверкивали молнии, и бухал гром. Снова ныряли в зал, пустой, где лишь мертвый каменный рыцарь, со сложенными на груди руками в боевых перчатках, притулился под стеной из грубо обтесанных блоков известняка. И вот уперлись в спины другой группы туристов. Низенький, круглый, как пляжный камешек галыш, экскурсовод, загонял их в туннель, ведущий к дворцу герцогов Браганца. Мимо проскочить невозможно, выход только через туннель. А назад не повернешь. Там, как тигр в зарослях, стоит персик, караулит. Ну, как ты? Рики вопросительно глянул в лицо Чика. Потянешь подземелье. Там недалеко. Метров сто, не больше. Откуда ты знаешь? Он беззаботно улыбнулся. Они ж не дураки. И замок, и дворец продавать за одну цену. И замок осмотреть, и дворец в придачу. И все это за пару евро. Заведут и тут же выведут на поверхность. Справишься? Она кивнула. А есть варианты? Справлюсь. И они начали спускаться по каменным ступеням затертым подошвами, обгрызенным безжалостным временем. Стало ощутимо холодней, тянуло сквозняком. По стенам стекали ручейки, оставляя втравленные в камень ржавые потеки. Вдоль арочного потолка велась в темноту дорожка из точечных светильников. Вверху было светло, чем ниже, тем гуще становился сумрак, словно стекал жался гулкому и шарканому полу. Проводник остановил свое стадо возле впечатанных в стену железных ворот, посветил лазерной указкой сквозь решетку. Кажется, там был то ли каземат, то ли пыточная камера. Чика не понимала, о чем говорит гид, но штуковины, по которым плясал белый лучик, явно не выглядели дружелюбно. Они с Рика стояли прямо перед экскурсоводом, держась за руки. Пальцы переплелись, как у влюбленных, и почему-то это совсем не мешало ей. Более того, это сплетение успокаивало ее. Рядом с этим невысоким лысым мужичком ей было комфортно. Ну, не то чтобы совсем, но намного лучше, чем одной. Она даже не возражала, чтобы он малость приобнял ее, а то как-то зябко тут под землей. А ведь она никому не позволяла прикасаться к себе уже так давно, с того самого страшного вечера, когда ее прошлая жизнь закончилась. Нет, просто жизнь. Не прошлая, а вообще. Разве пять лет проведенных в стенах квартиры, как в тюрьме, как в этом каземате за решеткой, Это жизнь — срок, а не жизнь. Как не убеждай себя, что дом — это уют и безопасность, а за стенами — чужой враждебный мир. За стенок он и есть за стенок. Рассказ гида был долг и непонятен. Чика начала крутить головой, но вокруг были лишь темные каменные стены и люди, сбившиеся стайкой, и следившая за направлением светового луча. Вдруг в луче высверкнуло что-то золотое. Там, позади всех, что или кто. За спинами туристов стоял персик. Прилизанные мокрые волосы вликовали в ярком луче. «Он там!» Она выдохнула прямо в ухо напарнику. «Этот рыжий пришел за нами». Лампочки на потолке замигали, и одна за другой потухли. Теперь мрак стал абсолютным, только в руке гида продолжал гореть крохотный белый огонек. Ладончика затрепыхалась, и Рики сильнее жал ее пальцы. Толстый экскурсовод что-то громко говорил, видимо, призывал не беспокоиться. «Гроза и все такое. Сейчас заработает генератор, дадут аварийное освещение». И потати, потата. Чика почувствовала, что ее тянут за руку. Сюда, прошелестела едва слышно, и она вслепую пошла туда, куда повлек ее напарник. Он открыл какую-то дверь, скорее всего, ту самую решетку, перед которой они стояли. Если свет вырубился, то и замки магнитные открылись. Отверзлись врата небесная, сохраняемая строгими серафимами. Из какого-то прошлого всплыла эта цитата. Рикки не стал задумываться ни до того, просто потянул на себя невидимую в темноте решетку. Та с готовностью поддалась и беззвучно открылась. Он медленно шел, одной рукой ведя по стене, другой сжимая пальцы женщины, таща ее за собой. В задней стене с запыточными приспособами была простая деревянная дверь. Сейчас она должна быть не заперта. Вот сейчас, вот сейчас он схватит меня, этот рыжий убийца, или выстрелит мне в спину. С полохами метались мысли в голове Чика. А я даже не могу бежать, только ползти, как черепаха, причем неизвестно куда. Сколько они двигались? Полминуты, полжизни, холодный шершавый камень под левой ладонью, холодные тонкие пальцы вправо. Но вот ведущая ладонь наткнулась на гладкое дерево. Косяк двери, пошарив он ощупал ручку, повернул. Дверь стала открываться. За ней был тот же непроглядный мрак. В этот момент, когда они остановились, Чика ощутила затылком движение воздуха. Сзади кто-то был. Ужас толкнул ее вперед. Ударившись плечом обо что-то, она прыгнула, дернув рики за собой, за спиной хлопнула, и тут же на потолке зажглись лампы, но тускло в полсилы. Они стояли в почти таком же коридоре, как тот, по которому их вел гид, только потолок был пониже и по стенам не текло. За спиной была закрытая дверь. Ручка дергалась, кто-то с той стороны крутил ее, но замок снова был заперт. И еще призывно закричал экскурсовод. Может, увидел отбившегося от стада, а может, просто увлекал паству к выходу. Рике выдохнул. Повезло. Вовремя электричество-то а? Увидев, как Чика трет плечо, спросил, — Ударилась? — Да, об дверь. Знаешь, затылком его почувствовала. Испугалась до полусмерти. Сейчас мне череп камнем раскроит. Ну и понеслась. — Молодец! — он поднял большой палец, изображая одобрение. — Ну что, пошли? Она замешкалась и вдруг попросила. — Обними меня. «Да?» — он недоуменно поднял левую бровь. «Да». Он раскинул руки крестом, и она, сжав ладони перед грудью, будто сложив крылья, шагнула в его объятие. Объятие было крепким, пахло дождем и чем-то древесным. Сандал? Самшит? Он был ниже на полголовы, и сейчас ее нос был как раз над его ухом. Наверное, со стороны это выглядело комично, и раньше, давным-давно, она и сама бы так решила, но сейчас ей было тесно и комфортно, как птенцу в скорлупе яйца, как летучие мыши в коконе из собственных, вроде бы и не особо мягких, крыл. По полутемному коридору они шли недолго, снова уперлись в запертую дверь, Возле нее была кнопка для открытия магнитного замка. Этот проход явно предназначался служителям музея. Выйти из него было можно, а войти нет, только с ключом. За дверью опять был коридор, тот же, по которому их вел гид с потеками воды на каменных стенах. Или, как вариант, точно такой же, кто его знает, может тут разветвленная сеть подземных ходов здесь было пусто тихо и холодно скорее всего они вышли дальше того места где туристы возвращались к солнечному свету ну что куда пойдем направо или налево спросил рики говорил он вполголоса но все равно звук несколько раз отскочив от стен и высокой арки потолка усиливался Становился неуместно громким, накрывал куполом. — Не знаю, — Чика пожала плечами, — если возвращаться назад к выходу, а вдруг он еще там, спрятался где-то и поджидает нас. И мы так прямо в прицел, как в кино. Она хихикнула как-то судорожно. — Тогда пойдем вперед. Будем надеяться, что придем куда-то, не упремся в стену или еще неразобранный завал. Не упремся. Раз повесили лампы, значит, ходит тут. Значит, коридор куда-то ведет. Может, во дворец. Ты же сам говорил. Ну, пошли. Он потянул ее. Руки их до сих пор были сцеплены, пальцы переплетены. Так и шли, как дети или влюбленные. Коридор пару раз разбегался в стороны но повороты были отсечены решетками, света за ними не было. Они уже совсем успокоились, реки, по крайней мере, ну, подземелье и подземелье, подумаешь, вполне себе обустроенное. Вон даже красный шкафчик с пожарным шлангом на стене висит. Хотя чему тут гореть? Камень кругом. Может, по этому ходу какие-то громоздкие вещи перевозят с одной экспозиции на другую? Решетка, мимо которой они только что прошли, скрипнула. Ларс Ларсон не спеша прихлебывал кофе из кружки. Кофе был чужим, кружка тоже. Диванчик, на котором он сидел, и квартира, в которой этот диванчик стоял, тоже были чужими. Но Ларс уже почувствовал некую связь и с этим местом, и с его хозяином, бывшим хозяином. Понятно, что парень уже сюда не вернется. Но это не важно. На столе чернел экран выпотрошенного ноута. Ларс не отрывал от него взгляда, словно пытался высмотреть в этой слепой и немой черноте узелок нити, потянувшийся от него к жертве. Хотя ни словом «жертва», ни словом «объект» он в своем внутреннем аналоге никогда не пользовался. Он называл их Тика. В детстве у него был песик Тика, маленький кудлатый кобелек неизвестной породы. Мальчик Лари очень любил своего щенка. Тот был ласковый и глупый, норовил высвободиться из великоватого ошейника и побегать на свободе. Его сбил грузовик. Вместе с Тика закончилась любовь Ларик к живым. Тем, кто продолжал жить, и останавливаться не собирался. Наверное, исчерпался отпущенный Ларсу Ларсону лимит. Нынешний Тика тоже высвободился из ошейника. Придется бегать и звать его. Искать. Ничего, Ларс найдет своего пропавшего любимца. Кстати, искать-то он не обязан. Условия контракта с колхозом состоят из одного пункта. Прийти и убрать. Куда прийти вопрос, который заказчик решает сам? Надо отправить мыло на определенный адрес и ждать новые координаты, новую точку приложения сил. Ларс вытащил айфон, потыкал в экран. Сообщение ушло, но бездействовать он не собирался. Даже интересно, совпадает ли результат его поиска с тем, что пришлет колхоз? Взгляд Ларса скользил по столу и лозил по нему, как робот-пылесос, что раз за разом шаркает по своей территории, всасывая в себя каждую соринку. Ноут, шариковая ручка, простые карандаши, пять штук разной твердости. Рисует. Вон стопка блокнотов карманного формата, на обложке пара желтых волнистых попугайчиков. Стопка только распечатана. Пленка разорвана неаккуратно, те, что сверху выпали, два свалилась на пол. Рядом с ними лежал молоток. У одного блокнота оттопыривается обложка. Рисовал в нем, почему не поднял с пола. Распечатывал пачку в самый последний момент. Торопился? Наверное. Ларс поставил мысленную галочку. Посмотреть, что там. Но с диванчика не поднялся не хотел прерывать поток размышлений. Что еще можно выцепить из этой комнаты? Рабочей зоной, понятно, была кладовка, но там ловить уже нечего. Хлам, помойка. А комната эта для жизни не настоящей нарисованная, такой же, как жизнь его самого. Та, что он демонстрирует Дуве, Кайсе, остальным. Но из этой игрушечной, показной жизни тоже можно что-то вытянуть. Ларс сделал глоток, кофе уже остывал. Закрыл глаза, попытался увидеть последние часы хозяина квартирки перед бегством. Техника уже разгромлена и аккуратно сметена в большой черный мешок. Остались ноут и телефон. Парень смотрит в экран, что-то пишет на листе блокнота. Потом отвинчивает заднюю крышку ноута, вытаскивает из него кишки, разбивает молотком в труху и в мешок. Из мобильника вытаскивает симку и аккумулятор в карман. Теперь можно уходить. Куда парень мог сбежать? Куда бы сбежал он, Ларс? Покупка билета через интернет, оставленный след. Машина, номер можно отследить по уличным камерам. Автобусом из города, автостопом по трассе, забиться в какую-нибудь лесную нору без телефона и интернета. Не найдут. Но почему тогда он раскорочил ноут последним? Не зря же молоток остался здесь, а не в кладовке. Значит, он выходил с него куда-то и не боялся, что его IP-адрес отследят. Ларс не был ни хакером, ни программистом, Но представлял, что можно пройти через какие-то фантомные сервера, и тогда адрес входа сеть потеряется, превратится в другой, запутает того, кто пойдет по следу. А если этот парень хотел оставить след, там, на лестнице, он не выглядел ни испуганным, ни торопливым, улыбнулся и поздоровался. Тихо не убегал. Он шел к какой-то цели. Ларс повторил про себя, тихо не убежал, и на душе у него стало тепло. Ларс встал с дивана, поставил опустевшую кружку на стол и поднял с пола два блокнотика. Один был девственно чист, а в том, у которого слегка отгибалась обложка, не хватало одного листа. Он был небрежно вырван, так что три странички осталось на месте. На оставшемся оторвыше, Расписывали черную шариковую ручку. Вмятина постепенно превращалась в линию. Вмятины от ручки были и на следующем листе. Посмотрим. Ларс взял простой карандаш и осторожно, боком грифеля, стал штриховать страницу. Проступила нечеткая надпись. Первая буква то ли «Ай», то ли F, а может «Ти», дальше «А», потом цифры. Две читались прекрасно, 31, третья то ли 6, то ли 0. Ниже с тройным подчеркиванием стояла реж веш Первая строчка привыкшему к самолетам Ларсу напомнила номер рейса. Открыв сайт аэропорта Орланда в айфоне, он поискал похожее. Ни «Ай», ни «Ти» не подходили, зато FR — зачет. Рейс в Стокгольм-Порту. Сегодня в четверть четвертого. Значит, Португалия. Хорошо. Теперь выяснить, что такое решвеш. Попытки перевести на шведский хоть с португальского, хоть с какого-то другого, результата не дали. Если спить в одно слово, получалось решенный. Вопрос? Задача? Случайно ли появился пробил превращая одно слово в два? Он вышел на португальскую страницу Гугла, стал шарить. Какой-то форум, мороженец в Лиссабоне, ресторан в Геморанчо. Форум отпадал сразу, он прошел год назад. Оставались две кафешки. Но Тика летел не в Лиссабон. Ларс еще раз открыл сайт аэропорта. Рейс на Лиссабон был в час сорок. Когда он встретил на лестнице своего нового тика, была половина десятого. Тот успевал на рейс, если бы хотел попасть в Лиссабон. Но он улетел в порту. Оттуда до Гима раньше еще погуглить чуток около часа автобусом. Ах, как бы посмотреть, куда еще парень выходил со своего ноута. Или просто взять билет на этот же рейс, без 10 одиннадцать Сочельник не так много желающих повисеть в небе. Наверняка билеты еще есть. Выскочить на сайт авиакомпании Ryanair, бинго! Несколько пасов по экрану смартфона и билет у Ларса в кармане. Интересно, узнает ли он Тика в аэропорту? Тот может переодеться, встречать по одежке к профессии Ларса никак не относится. Лица его Ларс не видел только улыбку из-под низко надвинутого козырька, а вот его самого узнать несложно. Выйдя на улицу, Ларс в первом же магазине купил шапку, непритязательный трикотажный колпачок, матянул на уши, скрыв стрижку цвета красного золота, и куртку, легкую серую, неприметную. Свою снял и, без сожаления, затолкал в урну. Зимний ветер сразу пробрал до костей. Ничего до аэропорта не успеет окончательно замерзнуть, а в Португалии сейчас плюс 15. Скрип старых железных петель за спиной. Ничего более страшного здесь в каменном подземелье она и представить не могла. В кровь шарахнул адреналин, и Чика, вырвав пальцы из ладони напарника, понеслась вперед, не оглядываясь. Если за тобой гонится смерть, Меньше всего стоит интересоваться ее лицом. Рики тоже не стал тратить секунды. Припустил вслед. Подошвы взбивали облачка вековой пыли. Спина ждала. Вот сейчас, сейчас. Что? Выстрел? Нож? Хватка чужих рук? В голове вместе с ударами взбесившегося пульса колотилось. Почему он не стреляет? Чика бежала. Коридор плавно сворачивал влево, потом вправо. Дверь — стандартная, современная, сбоку кнопка. Она пискнула под пальцем, и Чика толкнула дверь плечом. И заметалась. Куда дальше? Рики влетел вслед за ней. Это было что-то вроде трансформаторной. Какие-то электроящики на стенах и рубильники. Он стал отжимать их один за другим кого вверх, кого вниз, не пытаясь понять, за что они отвечают. Сначала ничего не происходило, но вот свет потух, потом зажегся, моргнул и врубилась сирена. Так и знал, что из сигнализации здесь обычный ревун, подумал Рики и потащил Чика дальше, сквозь следующую дверь. Они вывалились в какой-то зал, пустой, если не считать древнего двустворчатого шкафа с резными корабликами и человечками, до стойки полной копии, алибард, пик и протазанов. Сред за ними выбежал высокий мужчина. Светло-рыжие волосы слегка растрепались, лицо раскраснелось. Теперь Рика наконец смог рассмотреть того, кого Чика прозвала персиком. Но было не до этого. Пробегая мимо стойки с оружием, он опрокинул ее под ноги преследователю. Выигрыш нескольких секунд. Сирена надрывалась, немногочисленные посетители провожали несущуюся через залы троицу испуганными взглядами. Кое-кто побежал следом. Мало ли, вдруг пожар. К выходу примчалась уже толпа, человек в пятнадцать. Охваченные паникой люди вынесли турникеты и, пытавшихся их остановить охранников во двор, и кинулись к воротам. В этот момент в ворота въехал мотороллер с синим клеенчатым коробом на багажнике. Его украшали белые буквы «Пицца Браво». Оказавшись рядом, Рики дернул доставщика, свалил его на земь. — Садись, быстро! Чика прыгнула на заднее сиденье мотороллера, вцепилась в плечи Рика так, что он сквозь тонкий свитер почувствовал ее ногти. Газанув, он развернул маломощного конька и между каменных столбиков, преграждавших въезд, рванул на улицу. Оглянувшись, Чика увидела, как персик ударами кулаков отваливает с дороги туристов и охранников но возможность догнать их была уже упущена.